вместо Улики. Глава первая. К некоторым категориям людей я отношусь с предубеждением. В их число входят мужчины по имени Юджин. Не спрашивайте, чем оно вызвано. Я же признаю, что это предубеждение. Кто знает? Быть может, когда я посещал детский сад в Агайо, некий Юджин стащил у меня леденец. Даже если и так Я ничего об этом не помню. Переходя к сути дела, ограничусь тем, что просто скажу. Предубеждение против мужчин по имени Юджин одна из граней моего непростого характера. Именно это предубеждение, и лишь оно одно, послужило причиной того, что я более чем холодно отнесся к мистеру Юджину Эр-Пуру, когда одним октябрьским днем во вторник Он явился с супругой к Ниро Вульфу. Ни я, ни Вульф до того момента его знать не знали и видеть не видели. Юджин договорился о встрече утром, поэтому, оповещенный о его имени, я настроился против нашего гостя еще до того, как его увидел. Личная встреча нисколько не изменила моего отношения. Посетитель Был еще не настолько стар, чтобы позабыть, какой подарок получил от супруги на сорокалетие, но при этом сорокалетний юбилей уже оставил в прошлом. Мистер Пур показался мне совершенно непримечательным, абсолютно заурядное лицо, ничем не выделяющееся среди множества ему подобных. Серый костюм в елочку» такой можно купить в любом магазине от Сан-Диего до Бангора. По правде говоря, для меня он выделялся только именем Юджин. Тем не менее, я посмотрел на него с вежливым любопытством, когда он сообщил Ниро Вульфу, что его пура собирается убить человек по имени Конрой Бленни. Я сидел за своим столом в комнате, которую Ниро Вульф использовал в качестве кабинета в его доме на 35-й улице. Сам Вульф расположился за собственным столом, удобно устроившись в кресле, изготовленном специально для него на заказ и способном выдержать до четверти тонны, поскольку Вульф отличался тучностью и потому имел особые запросы. Юджин Пур занял красное кожаное кресло рядом со столом Вульфа, правую руку положив на маленький столик, который мы приобрели специально для удобства клиентов, на тот случай, если им понадобится выписать чек. Миссис Пур примостилась на стуле между мужем и мной. Должен сказать, что никакого предубеждения к миссис Пур я не испытывал. С одной стороны, не было ни единой причины полагать, что ее зовут Юджин. С другой, набиралось сразу несколько причин верить, что миссис пур не отпразднует своё сорокалетие раньше меня, хотя она и выглядела солидной и респектабельной. Не могу сказать, что потерял дар речи от ее красоты, однако она относилась к той породе людей, от одного присутствия которых В комнате как будто становится светлее. Разумеется, Вульф хмурился. Он покачал головой из стороны в сторону, иначе говоря, едва заметно сдвинул ее на полдюйма слева направо и обратно, что означало решительное, прямо-таки категорическое несогласие. Нет, сэр, с напором произнес он. В разное время мистер Пур в кресле, где вы сейчас сидите, перебывало не меньше двухсот мужчин и женщин, которые умоляли меня спасти их от убийц, намеренных с ними разделаться. Он кинул на меня взгляд. Сколько таких было, Арчи? «Двести девять», — ответил я, желая оказать ему услугу. Я хоть раз брался за подобное дело? Нет, сэр, никогда. Повернувшись к Юджену, Вульф покачал пальцем. Располагая двумя миллионами долларов в год, вы сможете создать немало сложностей преступнику, решившему вас убить. Примерно в такую сумму обходится охрана президентов и коронованных особ. Само собой разумеется, что сократив свои передвижения, Вы потратите гораздо меньше, скажем, тысяч сорок в год. Вы можете поселиться в горной пещере, нанять шесть преданных телохранителей и обслугу, заслуживающую доверия. Юджин изо всех сил пытался вставить хоть слово, наконец ему это удалось. Я и не рассчитывал, что вы поможете мне уберечься от смерти. Я пришел не за этим. Тогда за каким дьяволом вы явились ко мне? Я хочу, чтобы он заплатил за свое преступление и не ушел от кары. Юджин прочистил горло. Именно это я и пытаюсь до вас донести. Я согласен, что вы не сможете его остановить. Мне кажется, это вообще никому не под силу. Рано или поздно он до меня доберется. Ему не откажешь в уме. В голосе нашего гостя послышалась горькая злоба. Он черт побери, куда умнее меня Жаль, что судьба свела нас вместе. Я знаю, если человек решил кого-то убить, он понятное дело убьет. Речь идет не о том, убьет меня Кон Конблэни или нет. А о том, сможет ли он это проделать и выйти сухим из воды, уж очень он умен, потому боюсь, ускользнет от наказания. Я даже готов побиться об заклад, что так все и произойдет, А мне хочется, чтобы его наказали. Супруга Юджина издала тихий вздох, и он, прервавшись, посмотрел на нее. Затем покачал головой, будто отказывая ей вправе сказать то, что она хотела. Извлек из кармана жилета сигару, снял с нее обертку, осмотрел оба конца, будто бы не зная, с какого прикуривать. Достал из другого кармана зажигалку и чиркнул ею. Вспыхнул огонек. Стоило показаться дымку, как сигара выскользнула изо рта Юджина и, отскочив от его бедра, упала на ковер. Наш гость поднял ее и снова отправил в рот, на этот раз прикусив зубами. — таки нервничаешь из-за того, что тебя вот-вот убьют, подумалось мне. Все твое спокойствие напускное. Я явился к вам изложить факты, чтобы вы приняли их к сведению. Также я хочу заплатить вам пять тысяч долларов. За то, чтобы мой убийца ответил за свое преступление. Сигара в зубах мешала ему говорить, и потому он вынул ее изо рта. Если он меня убьет, уже будет поздно что-либо предпринимать. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь заранее знал о готовящемся преступлении. Но зачем вы предлагаете мне авансом пять тысяч долларов? Вульф наполовину прикрыл глаза. Разве никто, кроме вас, не знает о готовящемся преступлении? А как же ваша жена? Я уже думал об этом, кивнул Юджин. хорошенько все обмозговал. А что если он прикончит и ее тоже? Я не имею ни малейшего представления о том, когда и как он со мной расправится. Не знаю, кому, помимо жены, могу полностью доверять. Я не желаю рисковать. Разумеется, я думал о полиции, однако исходя из собственного опыта, пару раз взломщики проникали в наш магазин. Так вот, я деловой человек, и потому, если убийца настигнет меня через год или два, Полицейские, скорее всего, даже не вспомнят, что я обращался к ним за помощью. Он сунул сигару в зубы, сделал две затяжки и снова вынул ее изо рта. Что вас смущает? Не хотите заработать пять тысяч долларов? А я эти пять тысяч и не получу, угрюмо отозвался Вольф. Сейчас октябрь. Исходя из доходов Уже полученных мной за текущий 1945 год. После уплаты всех налогов по новым денежным поступлениям у меня останется около 10% из начальной суммы. Из ваших 5000 мне достанется от силы 500. Если мистер Блени действительно настолько умен, как вы говорите, Я не стану выводить его на чистую воду за какие-то пятьсот долларов. Ведь речь идет о разоблачении убийцей». Он прервался, поднял веки и полыхнув взглядом посмотрел на жену Юджина. Позвольте полюбопытствовать, мадам. Отчего вы сидите с таким довольным видом? Вульф терпеть не мог довольных женщин. Мисс Пур посмотрела на него с едва заметной одобрительной улыбкой. «Все дело в том, ответила она приятным голосом, в котором чувствовалось удовлетворение. Что мне нужна помощь, и я полагаю, что получу ее от вас. Я все это очень не одобряю. Когда муж поведал мне о своем намерении обратиться к вам, я была против. Ну-ну. И куда бы вы хотели, чтобы он обратился? В детективное агентство Атлантик? Нет, что вы? И если бы речь шла о том, кого из частных детективов ему следует нанять, я бы, конечно, настаивала на вашей кандидатуре. Однако, вы позволите объясниться? Вульф кинул взгляд в сторону часов на стене. «Пятнадцать сорок». Через двадцать минут он собирался отправиться в оранжерею на крыше возиться с орхидеями. У меня осталось восемнадцать минут, отрывисто произнес он. В таком случае я воспользуюсь ими, чтобы... — решительно заговорил Юджин, но его жена, улыбнувшись, перебила супруга. Этого времени хватит с избытком. Мой муж и мистер Блэни вот уже десять лет являются деловыми партнерами. Им принадлежит фирма Блэни и Пур, занимающаяся производством всяких новомодных диковинок для розыгрышей. Ну, знаете, спичек, которые не зажигаются, стульев с резиновыми ножками, напитков со вкусом мыла. Боже всемогущий! В ужасе пробормотал Вульф. В этой сфере их фирме нет равных, она самая крупная, продолжила дама, не обратив внимания на его реакцию. Мистер Блэни генератор идей. Он же занимается производством, в этом он настоящий гений. Мой муж отвечает за коммерческую сторону, сбыт продукции, ну и так далее. Беда в том, что мистер Блэни человек тщеславный и высокомерный. Поскольку сейчас дела круто пошли в гору, он решил, что мой муж ему больше не нужен и хочет от него избавиться, выкупив его долю в фирме за двадцать тысяч долларов. Понятное дело, доля мужа стоит гораздо больше, как минимум, раз в десять. И мой муж, разумеется, отказывается пойти на сделку. Мистер Блэни не терпит, когда кто-нибудь встает у него на пути, а не с мужем давно уже спорят. И вот теперь Юджин убежден, что Блэни не остановится ни перед чем, чтобы избавиться от него. Говоря ни перед чем, вы имеете в виду убийство? И что же, вы не согласны с вашим супругом? Да нет, отчего же? Согласна. Я тоже считаю, что мистер Блэни пойдет на что угодно. Он угрожал? Он не из того теста слеплен покачала головой дама. "Такие не угрожают, такие сразу действуют. Тогда почему вы возражали против того, чтобы ваш муж обратился ко мне?" "Да потому что он слишком упрям, и от того ему не уцелеть". Она улыбнулась Юджину, чтобы сгладить резкость своих слов. Соглашение о партнерстве, которое Юджин заключил с мистером Блэни, когда они только начинали включает одно условие. Согласно ему, в случае смерти одного из партнеров, единоличным владельцем компании становится второй партнер. Это еще одна причина, в силу которой мой муж полагает, что мистер Блэни его убьет. Я с ним согласна. Мой муж страстно желает, чтобы мистер Блэни заплатил за свое преступление, угодив за решетку, что весьма красноречиво говорит о его упрямстве. Я же хочу, чтобы мой муж остался жив. Послушай, Марта, перебила ее Юджин, — Я пришел сюда, чтобы Так значит, его супругу зовут Марта. Что ж, против женщин по имени Марта у меня предубеждений нет. Марта не собиралась легко уступать. Все очень просто, произнесла она, устремив взгляд на Вульфа. Мой муж убежден, и я с ним полностью согласна, что мистер Блэни убьет его, если не сможет добиться желаемого другим способом. Ведь вы сами считаете, что если один человек всерьез вознамерился убить другого, то его ничто не остановит. Но чего тут непонятного? Моему мужу удалось скопить свыше тысяч долларов. Половина этой суммы в облигациях военного займа. Он может получить еще двадцать тысяч от мистера Блэни за свою долю в компании. Моя доля стоит в двадцать раз больше. С яростью в голосе произнес Юджин, впервые за все время, скинув маску невозмутимости. «Мертвым деньги ни к чему, резко оборвала его жена, после чего продолжила обращаясь к Вульфу. Как вы понимаете, Располагая такой суммой, мы можем жить безбедно и счастливо. Надеюсь, мой муж любит меня, надеюсь. А я люблю его. Женщина подалась вперед. Именно поэтому я сегодня пришла к вам вместе с ним. Понадеялась, вдруг вы поможете его уговорить. Не думайте, если бы у мужа имелся хоть один шанс выйти из схватки победителем, я бы встала на его сторону и всячески поддерживала Но какой смысл упрямиться, если шансов на победу нет, и ему грозит смерть? Какой в этом смысл, я вас спрашиваю? Вот скажите, мистер Вулф, вы человек умный и талантливый, что бы делали вы, оказавшись на месте моего мужа? Вам действительно нужно, чтобы я ответил на ваш вопрос? Да. Что ж, Если ситуация сложилась именно так, как вы описали, я бы убил мистера Блени. Ну это же глупо, опешила она и нахмурилась. Вы серьезно или шутите, позволите? Будь я уверен, что смогу выкрутиться, не колеблясь, прихлопнул бы этого ублюдка, признался Юджин Вулфу. Полагаю, вы бы сумели все обстряпать так Чтобы на вас никто не подумал. Мне же боюсь. Это не под силу. А я боюсь, не оказываю услуги наемного убийцы. Вежливо ответил Вульф и глянул на часы. Кстати, в таком деле я не рекомендовал бы вам советоваться даже с собственной женой. Все неразгаданные убийства дело рук одиночек. Между прочим, ваша супруга весьма здраво смотрит на сложившуюся ситуацию. Вы готовы последовать ее совету? Нет. Юджин действительно был на редкость упрям. Вы пойдете на убийство мистера Блени? Нет. «Остается ли в силе ваше предложение? Заплатить мне пять тысяч долларов. Да. Миссис Пур, которую мне все сильнее хотелось называть просто по имени, снова попыталась вмешаться, но куда там. Гораздо более громогласные и влиятельные люди посовали перед Вульфом, когда приходило время подниматься в оранжерею. Игнорируя женщину, он продолжил Принимая во внимание обстоятельства, я нахожу это пустой тратой денег. Впрочем, если вы настаиваете, дело ваше. Арчи, возьми блокнот и напиши расписку следующего содержания: Мною получено от мистера Юджина Р. Пура 5000 долларов. Со своей стороны, я обязуюсь, если он уйдет из жизни в течение года, сообщить в полицию сведения, полученные от него сегодня, и предпринять иные дальнейшие шаги, которые сочту уместными. Поставь подпись, мою фамилию с инициалами. А сейчас ты побеседуешь с мистером Пуром, и он сообщит тебе все подробности. Вулф отодвинулся от стола вместе с креслом и подался вперед, собираясь встать. В глазах Юджина стояли слезы, но не от избытка чувств, а от дыма сигары, уже второй по счету. В ходе беседы его нервозность проявлялась в том, как он обращается с сигарой. Он дважды успел уронить сигару, в какой-то момент дым попал ему не в то горло, и он закашлялся. Так не годится, прочистив горло, произнес наш гость. Вы даже не уточняете, какие именно шаги намерены предпринять. Напишите хотя бы, я же сказал, что принимая во внимание обстоятельства, не советую вам понапрасну переводить ваши деньги. Вульф встал. В данной ситуации сэр, Большего прошу от меня не требовать. Выбор за вами. Он двинулся к выходу. Однако у Юджина нашелся еще один козырь. Сунув руку в карман, он вытащил пачку денег. Я не упомянул, что принес указанную сумму наличными. Одно дело платить девяносто процентов подоходного налога за чек, И совсем другое получить наличные. Ха! Громко фыркнул Вульф. Он обожает позорство, и вот ему выпал роскошный, лучший за весь месяц шанс порисоваться. Не надо считать меня заурядным мошенником, мистер Пур. Нет, я не святой при определенных обстоятельствах. Я могу обвести вокруг пальца мужчину, женщину и даже ребенка, Но сейчас вы предлагаете мне обмануть не конкретного человека, а сто сорок миллионов моих сограждан. Еще чего!» Он удалился, а мы проводили его глазами. Вульф прекрасно знал, что наши взгляды устремлены ему в спину. Мгновение спустя мы услышали, как отворилась дверь лифта. Я открыл блокнот на чистой странице и повернулся к Юджину и Марти. Хочу освежить вашу память, начал я. Меня зовут Арчи Гудвин, и я фактически единственный, кто здесь по-настоящему работает. Кроме того, мистер Пур Я искренне восхищаюсь вашей женой. Чего? Юджин чуть снова не выронил сигару. Я восхищаюсь ее мудростью советницы. Она усвоила одну из самых важных истин. Несмотря на все несовершенство нашей жизни, куда приятнее наслаждаться теми радостями, что она нам дарит, чем лежать в могиле? Если ваше состояние превышает тысяч баксов, довольно с меня советов, решительно произнес он. Я уже принял решение. Ладно. Я пристрою блокнот поудобней. Пожалуйста, расскажите все, что с вашей точки зрения нам важно знать. Начнем с самого простого домашнего и рабочего адреса. На всё про всё. У нас ушло около часа, и когда посетители откланялись, на часах было уже около пяти. Своим поведением Юджин меня раздражал, и потому я лишь укрепился в предубеждении против мужчин с таким именем. Впоследствии я часто размышлял над тем, изменилось бы или нет мое отношение к нему, зная я заранее, что жить ему оставалось Всего несколько часов. Согласитесь, интересный вопрос, даже если принять во внимание, что Юджин, по большому счету, сам накликал беду на свою голову. Однако в тот момент, когда я записывал показания Юджина, он был для меня всего навсего трусом до смерти и без всяких оснований боящимся этого самого Блейни. Одним словом, С моей точки зрения я занимался рутинной работой. Когда пробило шесть, и Вульф, проведя дежурные два часа в обществе орхидей, спустился в кабинет, я все еще перепечатывал на машинке свои записи. Вульф устроился в кресле, позвонил Фрицу, требуя подать пиво, после чего с суровым видом спросил: "Ты взял у него деньги?" Я осклабился. Как же Вульф надоел мне со своими старыми фокусами. Я всего-то неделю как уволился в запас, а он уже снова видит во мне наемного работника, каким я был на протяжении долгих лет, словно никогда и не нашивал полковничьих погон. Хорошо, допустим, полковником я действительно не был, но майора мне все таки дали? А вы как думаете? Если я отвечу, что взял, вы заявите, будто ясно показали всем своим видом, когда уходили, что мистер Пур вас оскорбил, и вы не собираетесь иметь с ним дело. Если скажу, что не брал денег, обвините в том, что я лишил вас гонорара. Так что вы предпочтете?» Вульф решил со мной не связываться. Надеюсь, ты оформил расписку надлежащим образом. Нет, сэр. Я написал ее так, как вы продиктовали. Добыча в сейфе. Я завтра же отнесу ее в банк и положу на наш счет. Я сказал Юджину, что вы предпочтете чек, но он ответил, что уже принес наличные, и коль он взял на себя труд это сделать, то почему бы нам не принять их как есть? Он по-прежнему считает, что вы не станете вносить эту сумму в налоговую декларацию и таким образом обманите 140 миллионов наших сограждан. Кстати сказать, если Блейни впрям его укакошит, я собираюсь жениться на вдове. Случилось нечто непредвиденное. У меня железное правило: если у дамы икра толще щиколотки, меньше чем в два раза То я остаюсь к ней полностью равнодушным. Однако вы сами видели ее ножки. Да что там ножки? Даже если забыть о них, я бы оценил ее. Я не видел ее ног. Давай печатай. Мне нравится, когда ты печатаешь. В этот момент ты держишь язык за зубами. Я подчинился, чтобы сделать Вульфу приятное. Как потом оказалось, мои труды не пропали даром. Аккуратно отпечатанные на машинке показания Юджина понадобились в тот же вечер. Я закончил работать в 8, когда вошел Фриц и объявил, что обед подан. Гвоздем трапезы стало блюдо, которое Фриц с Вульфом называли косуле по кастельнадски. По мне так просто варёные бобы должен признать я предпочитаю его всему что еще готовят из бобов а это поверьте говорит о многом не знаю сколько бы я их съел будь моя воля однако приходилось себя сдерживать я знал что на десерт подадут тыквенный пирог и мне хотелось оставить для него местечко в желудке без 20 десять вечера Я сидел в кабинете и как раз собирался объявить о своем намерении отправиться в кино на вечерний сеанс, как вдруг зазвонил телефон. Это был Крэмер, требовавший к телефону Вульфа. Давненько я не слышал голос инспектора, уж несколько недель точно. Вульф снял трубку, а я навострив уши приник своей, желая получить информацию из первых рук. «Вольф, это Крэмер. У меня в руках бумага, обнаруженная в кармане убитого человека. Расписка Получение пяти тысяч долларов с вашей подписью. Дата сегодняшняя. Здесь сказано, что вы обязуетесь передать некие сведения полиции в том случае, если владелец расписки уйдет из жизни. Так вот, он ушел». Я не прошу вас подъехать к нам, потому что знаю, вы ответите отказом, а я сейчас слишком занят, чтобы навестить вас. О каких сведениях идет речь? Что стало причиной смерти? проворчал Вульф. Взрыв! просто сообщите. Жена тоже погибла. Да нет, с ней все в порядке только шок. Ну, вы сами понимаете. Так вот, сообщите, пожалуйста. Интересующая вас информация не у меня, а у мистера Гудвина. Арчи! Слушайте, инспектор, заговорил я. Если я начну рассказывать все по телефону, у нас уйдет уйма времени. Я отпечатал показания на машинке и запросто могу подъехать. Ладно. Уезжайте. Квартира Пура на 84 улице. Номер дома. Я знаю номер дома. Я все знаю. Выезжаю сию же секунду, а вы пока присядьте и переведите дух.